Глава 1. Трое больных, немощи Джорджа и Гарриса, жертва 107 смертельных недугов, спасительный рецепт, средство от болезни печени у детей, нам ясно, что мы переутомлены и нуждаемся в отдыхе, неделя в океанском просторе, Джордж высказывается в пользу реки. Монморанси выступает с протестом. Предложение принято большинством трех